Наступило утро вторника в Маниле, 11 января 2011 года, и последние новости из страны, усыновившие Хуана Диего, были плохими. Это случилось в субботу. Член Палаты представителей, Демократа от Аризоны Габриэль Гифордс, была ранена выстрелом в голову. У нее были шансы выжить, хотя, возможно, не без нарушений функций мозга. В результате стрельбы погибли шесть человек, в том числе девятилетняя девочка. Аризонскому стрелку было 22 года. Он стрелял из полуавтоматического пистолета «Глок» с магазином большой емкости, в котором было 30 патронов. То, что говорил стрелявший, звучало нелогично и бессвязно. «Не был ли он еще одним свихнутым анархистом?» – подумал Хуан Диего. «Я здесь, на далеких Филиппинах», – размышлял Хуан Диего. «Но ненависть и самосуд, привычное в моей приемной стране, не так уж далеки отсюда». Что касается местных новостей, за завтраком в Аскоте Хуан Диего читал Манильскую газету, то он увидел, что хорошая журналистка, его дотошная читательница, не причинила ему никакого вреда. Она изложила краткую биографию Хуана Диего Герреро и отдала должное его романам. Крупная журналистка, которую Кларк назвал «защитницей тигров», была хорошей читательницей, и преисполненной уважения к Хуану Диего. Он знал, что она не имела отношения к фотографии, напечатанной в газете. Несомненно, фотографию выбрал говнотик-фоторедактор. И женщину, которая любила тигров, нельзя было винить за подпись. На фотографии был запечатлен заезжий автор. За обеденным столом, с пивом и рубленной говядиной. Глаза Хуана Диего были закрыты. Он выглядел даже хуже, чем спящим. Казалось, в пьяном оцепенении он потерял сознание – Подпись гласила «Он любит пиво, Сан-Мигель». Раздражение, вызванное подписью, могло быть ранним признаком того, что его адреналин рвется наружу. Но Хуан Диего не стал заострять на этом внимание, и хотя он чувствовал что-то похожее на расстройство желудка, возможно, снова разыгралось изжога. Хуан Диего не придал этому значения. В чужой стране легко отведать то, что не нравится желудку. Причиной недомогания могло быть съеденное на завтрак или вчерашняя говядина по-вьетнамски. По крайней мере, так предположил Хуан Диего, проходя через длинный вестибюль Аскотта к лифтам, где его ждал Кларк Френч. «Что ж, рад убедиться, что ваши глаза сегодня открыты», — приветствовал Кларк своего бывшего учителя. Очевидно, Кларк видел в газете фотографию Хуана Диего с закрытыми глазами. Кларк обладал даром затыкать, как пробкой, любой разговор своим последним словом. Неудивительно, что оба романиста не знали, что еще сказать друг другу, пока спускались в лифте. Машина с Бенбенидо за рулем ждала их на улице, где Хуан Диего доверчиво протянул руку одной из собак, ищущих взрывчатку. Кларк Френч, который никогда не забывал делать домашнее задание, начал лекцию, едва они тронулись в путь, к Гаваделупе-Вьехо. Район Гаваделупе в Макате-Сити был создан как Барио, предместье городской кварталы, назван в честь покровительницы первых испанских поселенцев, друзей твоих старых друзей и моих друзей из общества Иисуса, как объяснил Кларк своему бывшему учителю. «Ох уж эти иезуиты! Где их только нет!» — сказал Хуан Диего. Больше ему нечего было сказать, но он удивился, как трудно ему удалось одновременно говорить и дышать. Хуан Диего чувствовал, что его дыхание больше не ощущается, как естественный процесс. Что-то упрямое сидело у него в животе, но при этом очень тяжело давило на грудь. «Должно быть, это говядина определенно строганная!» — подумал Хуан Диего. Его лицо покраснело, он покрылся потом, Ненавидя кондиционеры, Хуан Диего был готов попросить Бенвенидо, чтобы тот сделал попрохладнее в машине. Но, удержался с трудом дыша, он вдруг засомневался, что сможет хоть что-то сказать. Во время Второй мировой войны район Гваделупы был самым пострадавшим районом в Макати-Сити, читал лекцию Кларк Френч. Мужчины, женщины и дети были убиты японскими солдатами, вмешался Бенвенидо. «Конечно, Хуан Диего понимал, к чему все идет. Предоставьте нашей богоматери Гвадылубской защищать всех». Хуан Диего знал, как эти так называемые «защитники жизни», которые запрещают аборты, присвоили Гвадылубскую деву. «От чрева до гроба», — непрестанно твердили разнообразные прилаты церкви. А какие торжественные строки из «Иеремии» они всегда цитировали, — На футбольных матчах идиоты фанаты держали баннеры на последних рядах и «Иеремия», глава 1, стих 5. «Как там у него в Библии?» — хотел спросить Кларка Хуан-Диего. Кларк помнил книгу «Иеремии» наизусть. «Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя. И прежде, чем ты вышел из утробы, я осветил тебя. Что-то вроде этого». Хуан Диего попытался поделиться с Кларком своими мыслями, но слова не шли с языка, только дыхание сейчас имело значение. Пот лился с него ручьями, одежда липла к телу. Хуан Диего знал, что если попробует заговорить, то не продвинется дальше, чем прежде, нежели «я образовал тебя во чреве». Он подозревал, что при слове чрева его стошнит. Может, у него тошнота из-за машины, его как бы укачивает, спрашивал себя Хуан Диего, пока Бенвенидо медленно вез их по узким улочкам трущоб на холме над рекой Пасик. В покрытом копотью дворе старой церкви и монастыря висела табличка с предупреждением: «Берегитесь собак». Всех собак, глотнул воздух Хуан Диего, но Бенвенидо уже парковал машину, а Кларк, разумеется, продолжал вещать. Никто не слышал, как Хуан Диего пытался заговорить. Рядом с фигурой Иисуса у входа в монастырь рос зеленый куст, украшенный яркими звездами, которые делали его похожим на жалкое подобие рождественской елки. Грёбанное Рождество здесь длится вечно», — услышал Хуан Диего голос Дороти, или вообразил, что именно так сказала бы Дороти, если бы стояла рядом с ним во дворе церкви Девы Марии Гваделупской. Но, конечно, Дороди там не было, только ее голос. «Что такое он слышит?» — Хуан Диего задумался. Но то, что он слышал громче всего, то, чего раньше не удосужился услышать, было учащенным бешеным биением его сердца. Наполовину скрытая пальмами, затенявшими закопченные стены монастыря, статуя святой Марии Гваделупской в голубом одеянии, после столь тяжких испытаний, выпавших на ее долю, имела непроницаемо спокойное выражение лика. Кларк, разумеется, рассказывал ее историю. Ритм его профессорской речи, казалось, совпадал с резким биением сердца Хуана Диего. По неизвестной причине монастырь был закрыт, но Кларк привел своего бывшего учителя в церковь. Официально она называлась «Богоматерь благодати», как пояснил Кларк. «Но это была не еще одна богоматерь. Хватит с нас Богоматерей, подумал Хуан Диего, но ничего не сказал, стараясь справиться с дыханием. Образ богоматери Гваделупской был привезен из Испании в 1604 году, В 1629 году была завершена постройка церкви и монастыря. В 1639 году, рассказывал Кларк Хуану Диего, против испанцев выступило 60 тысяч китайцев с оружием в руках. Никаких объяснений, почему. Но испанцы вынесли на поле боя образ богоматери Гваделупской, чудесным образом состоялись мирные переговоры, и кровопролитие было предотвращено. Может, «И не чудесным, кто сказал, что это чудо», — подумал Хуан Диего. Были, конечно, и другие неприятности. В 1763 году церковь и монастырь оккупировали англичане. Образ Девы Гваделупской спас ирландский служащий и католик. «Какого рода служащий пришел на помощь?» — подумал Хуан Диего. «Бен ждал их в машине». Кларк и Хуан Диего были одни в старой церкви, за исключением, кажется, двух скорбящих, которые опустились на колени на передней скамье перед добротным, почти изящным алтарем и полным скромного достоинства образом гваделупской девы. Две женщины во всем черном были в вуалях, полностью скрывающих их лица. Кларк понизил голос из уважения к упокоившемуся землетрясения почти сравняли Манилу с землей в 1850 году. Из-за толчков свод церкви рухнул. В 1882 году монастырь был превращен в приют для детей жертв холеры. В 1898 году Пио Дель Пилар, революционный филиппинский генерал, со своими мятежниками занял церковь и монастырь, Пио был вынужден отступить под натиском американцев в 1899 году. Убегая, он поджег церковь. Мебель, документы, книги — все сгорело. «Господи, Кларк, неужели ты не видишь, что со мной что-то неладное?» — мысленно вопрошал Хуан Диего. Он знал, что с ним что-то неладно, но Кларк не смотрел на него. Затем Кларк без всякого перехода неожиданно сообщил, что в 1935 году богоматерь Гваделупская была объявлена папой Пием XI, покровительницей Филиппин. В 1941 году прилетели американские бомбардировщики и выбили дерьмо из японских солдат, которые прятались в руинах церкви Девы Гваделупской. В 1995 году была завершена реставрация церковного алтаря и резницы, Этим Кларк и закончил свою лекцию. Молчаливые и оскорбящие все это время даже не шевельнулись. Две женщины в черном, склонив головы, оставались недвижимы, как статуи. Хуан Диего все еще пытался как-то дышать, но от острой боли то задерживал дыхание, то хватал ртом воздух, то снова задерживал дыхание. Кларк Френч, как всегда поглощенный своими словами, не замечал тяжелого состояния своего бывшего учителя. Хуан Диего чувствовал, что не сможет процитировать всего Иеремию. Пришлось бы произнести слишком много слов при почти исчезнувшей возможности дышать. Хуан Диего знал, что Кларк поймет, о чем он говорит. Хуан Диего с трудом выдавил из себя. «Прежде, нежели я образовал тебя в очреве, я познал тебя». Мне больше нравится следующая фраза. «Я осветил тебя». «Чем это? Я познал тебя, хотя обе верны», — сказал Кларк своему бывшему учителю и только затем повернулся к нему. Кларк подхватил Хуана Диего под мышки, иначе бы тот упал. В суматохе, которая вслед за этим началась в старой церкви, ни Кларк, ни Хуан Диего не заметили молчаливых скорбящих, две коленопреклоненные женщины лишь слегка повернули головы, Они приподняли вуали, но лишь настолько, чтобы посмотреть, что там происходит в задней части церкви. Кларк побежал за бьен оставив своего бывшего учителя лежать на задней скамье, а затем двое мужчин вынесли Хуана Диего оттуда. При таких очевидных чрезвычайных обстоятельствах, а обе женщины стояли на коленях перед алтарем в тускло освященной старой церкви, Никто не узнал бы ни Мириам, ни Дороти, даже будь они не во всем черном и не с вуалями на лицах. Хуан Диего был романистом, который следил за последовательностью событий в своих текстах. Как писатель, он всегда сознательно выбирал, где начать и где закончить свою историю. Но сознавал ли Хуан Диего, что он умирает? Он, должно быть, понял, что задыхается и чувствует острую боль при каждом вдохе вовсе не из-за говядины по-вьетнамски, но то, что говорили Кларк и Бьенвенидо, казалось Хуану Диего маловажным. Бьенвенидо высказывался о грязных государственных больницах. Кларк, разумеется, хотел, чтобы Хуан Диего попал в больницу, где работала его жена, где все хорошо знают доктора Хосефу Кентано и где его бывший учитель получит наилучший уход. Хуан Диего, возможно, слышал, как его бывший ученик сказал Бьенвенидо, «Если нам повезет...» Кларк сказал это в ответ на замечание Бьенвенидо, что ближайшая к церкви гвадылупской девы католическая больница находится в городе Сан-Хуан. Будучи частью митрополии, Сан-Хуан находился рядом с Макати, всего в 20 минутах езды отсюда». Говоря о везении, Кларк имел в виду больницу, где работала его жена, то есть медицинский центр кардинала Сантоса. Двадцатиминутная поездка показалась Хуану Диего сновидением, но расплывчатым. Ничто реальное не запечатлелось в его памяти. Ни торговый центр «Гринхиллс», который находился довольно близко к больнице, ни даже загородный гольф-клуб со странным названием «Хоп-Хоп», примыкавший к медицинскому центру. Кварка встревожила, что его дорогой бывший учитель не ответил на комментарий по поводу правописания слова «хоп». «Конечно, если это хлопок в гольфе по мячу, то там должна быть и буква «л», сказал Кларк. «Я всегда считал, что игроки в гольф попусту тратят время. Неудивительно, что они малограмотны». Но Хуан Диего не ответил. Бывший учитель Кларка даже не отреагировал на распятие в отделении неотложной хирургии медцентра кардинала Сантоса, и это действительно встревожило Кларка. Не заметил, скорее всего, Хуан Диего и монахинь, совершавших регулярные обходы. Кларк знал, что в медцентре по утрам всегда находилась пара священников. Они причащали тех пациентов, которые просили об этом. «Мистер идет купаться». Хуану Диего показалось, что он слышит крик консуэла, но девочки с косичками не было среди обращенных к нему лиц в окружающей толпе. Никто из филиппинцев не смотрел на него, а Хуан Диего не купался. Он шел, избавившись, наконец, от хромоты. Само собой, он шел вверх ногами, он шел по небу на высоте 80 футов. Он сделал первые два из этих смертельно опасных шагов, а потом еще два и еще... И снова прошлое окружило его, как обращенная вверх лица в настороженной толпе. Хуан Диего представил себе Долорес среди прочих. Она говорила, когда ты идешь по небу, ради дев они позволят тебе делать это вечно. Но хождение по небу не имело большого значения для читателя свалки. Хуан Диего выхватил первое прочитанное им книги «Из адских огней Басурера». Он обжег руки, спасая книги от сожжения – Что такое шестнадцать шагов на высоте восемьдесят футов для читателя свалки? Разве не такой могла бы быть его жизнь, если бы он набрался храбрости? Но будущее неразличимо, когда тебе всего четырнадцать. Мы чудотворны, — попыталась сказать ему Лупе. У тебя другое будущее, — правильно предсказала она. И в самом деле, как долго он смог бы сохранять свою жизнь и жизнь... Своей сестры, даже если бы стал небоходцем. «Осталось всего десять шагов», — подумал Хуан Диего. Он молча считал их про себя. «Конечно, никто в отделении неотложной хирургии не знал, что он считает. Медсестра отделения знала, что теряет его. Она уже вызвала кардиолога. Кларк настоял, чтобы по Пейджеру вызвали его жену. Естественно, он и сам написал ей». «Доктор Кентана приедет, да?» — спросила Кларка медсестра. Она считала, это не имеет значения, но подумала, что лучше как-то отвлечь Кларка. «Да, да, она едет», — пробормотал Кларк. Он снова писал Хосефе, надо было что-то делать. Его вдруг разозлило, что старая монахиня, впустившая их в отделение, все еще была там, околачивалась рядом с ними, и тут... Старая монахиня перекрестилась, губы ее беззвучно зашевелились. — Что она делает? — подумал Кларк. — Молится? Даже ее молитва раздражала его. — Может, надо священника? — начала старая монахиня, но Кларк остановил ее. — Нет, никаких священников, — сказал ей Кларк. — Хуан Диего не захочет священника. — Действительно нет. — Он совершенно определенно не захочет, — услышал Кларк. Это был... Женский голос, очень властный, который он слышал раньше, но когда, где? Когда Кларк оторвал взгляд от сотового телефона, Хуан Диего молча сосчитал еще два шага, потом еще два, потом еще. Осталось четыре шага, подумал Хуан Диего. Кларк Френч никого не видел в отделении, где лежал его бывший учитель. Никого, кроме медсестры и старой монахини. Последняя отошла и теперь стояла на почтительном расстоянии от Хуана Диего, боровшегося за свою жизнь. Но в коридоре оказались две женщины, обе в черном, лица полностью скрыты. Они проскользнули мимо и исчезли. Кларк успел лишь мельком увидеть их, хотя он и не разглядел женщин, но отчетливо слышал, как Мириам сказала «Действительно нет, он совершенно определенно не захочет». Но Кларк никогда бы не связал этот голос с той женщиной, которая проткнула Гекона закусочной вилкой в Анкантадоре. «По всей вероятности, даже если бы Кларк Френч хорошо разглядел тех женщин в черном, проскользнувших по коридору, он бы не сказал, что они похожи на мать и дочь» потому как они с головой были укутаны в черное и не общались между собой, Кларк Френч решил, что это монахини из Ордена, где, естественно, быть одетым во все черное. Что касается Мириам и Дороти, то они просто исчезли. Обе всегда появлялись и исчезали неожиданно, не так ли? «Я сам найду Хосефу», — сказал Кларк, беспомощно глянув на медсестру. Скатертью дорога от вас здесь никакого проку могла бы подумать она, если бы вообще о чем-то думала. Никаких священников почти сердито повторил Кларк старой монахине. Монахиня ничего не сказала. Она видела смерть во всех видах. Она была знакома с этим процессом со всеми вариантами отчаяния, в которые впадают в последнюю минуту. Кларк был тому примером. Медсестра знала, когда сердце заканчивает свою работу. Медсестра знала, что ни акушер, ни кардиолог не могли дать ему толчок и запустить снова, но, несмотря на это, и она пошла искать кого-то. Хуан Диего выглядел так, словно сбился со счета. «Разве впереди еще только два шага? Или все-таки четыре?» – спрашивал себя Хуан Диего – Он не решался сделать следующий шаг. Небоходцы, настоящие небоходцы, знают, что лучше не колебаться, но Хуан Диего просто остановился. Именно тогда он понял, что на самом деле не идет по небу. Именно тогда Хуан Диего осознал, что это просто его воображение. Да, просто то самое воображение, которое никогда его не подводило. Хуан Диего понял, что умирает. Смерть не была воображаемой. И он осознал, что именно, что на самом деле испытывали люди перед смертью, то есть, чего они хотели, уходя во всяком случае. Во всяком случае, Хуан Диего осознал, чего он сам хотел. Не обязательно вечной жизни и не так называемой жизни после смерти. Он желал бы настоящей жизни, Жизни своего героя, которую он когда-то себе вообразил. Значит, это и есть смерть. «Все это лишь смерть», — подумал Хуан Диего, отчего ему стало чуть легче перед лицом Лупе. Смерть не была даже неожиданностью. «Ни сигуэра уна сорпреза», — услышала старая монахиня голос Хуана Диего. «Ничего неожиданного». Теперь не было ни одного шанса уехать из Литвы. Теперь не было света, была только непроглядная тьма. Именно так Дороти называла вид с самолета на Манильский залив, когда приближаешься к Маниле ночью. За исключением редких кораблей, говорила она, «Тьма — это Манильский залив», — объясняла Дороти. Но не на сей раз, как понимал Хуан Диего, «тут была другая тьма, тут не было ни огней, ни кораблей». Эта непроглядная тьма была не Неманильским заливом. Старая монахиня держала в сморщенной левой руке распятие, висевшее у нее на шее. Она прижимала распятого Христа к своему бьющемуся сердцу. Никто, включая Хуана Диего, который был мертв, не слышал, как она сказала по латыни «сык транзит глория мунди» так проходит мирская слава. Вряд ли кто-нибудь отнесся бы с недоверием к такой почтенной монахине. И она была права. Даже Кларк Френч, окажись, он там не нашел бы, что возразить. Не все коллизии оборачиваются сюрпризом.